Часть вторая. Триумф. Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Действие первое, явление седьмое. Бывает моего счастливее везет. Действие второе, явление пятое. вы знаете, что я собой не дорожу. Действие четвертое, явление двенадцатое. Все служба на уме. Действие четвертое, явление пятое. Мундир, один мундир. Действие второе, явление шестое. А главное, подитка, послужи. Действие второе, явление второе. Дверь отперта для званных и незваных, особенно из иностранных. Действие второе, явление пятое. Я сорок пять часов глаз мигом не прищуря, вёрст больше семисот пронесся, ветер, буря и растерялся весь и падал сколько раз. Действие первое, явление седьмое. Бывают странны сны, а на его стране Действие первое, явление четвертое. В друзьях особенно счастлив. Действие первое, явление пятое. Возьмите вы от головы до пяток, на всех московских есть особый отпечаток. Действие второе, явление пятое. Глава 1. От Туркманчая до Тавриза 6 февраля, 12 февраля. 1828 года. Завершение переговоров. Развязка войны близилась, но интрига еще сохранялась. Удастся ли английским посредникам повлиять на завершение переговоров? 5 февраля к Паскевичу примчался все тот же неугомонный гаремный врач Джон Макнил с предложением перенести переговоры из деревушки туркман Туркманчай в какое-либо крупное село расположенное между Зенджаном и Агариу, где всем якобы будет удобнее и просторнее. Паскевич не зря заподозрил в этом хитрость удалить русское командование от Мианы и дороги, ведущей к Тегерану, чтобы в случае провала переговоров замедлить продвижение русских войск. Паскевич отказал Макнилу и выслушал его длинную тираду о том, что именно Макдональду, как английскому посланнику, Фетх Алишах полностью доверил ведение переговоров и что шах будет полностью согласен с тем, что будет объявлено Макдональдом. Макнил блефовал, преувеличивая полномочия английского посланника, чтобы усилить возможности воздействия на русскую сторону для пересмотра условий договора, но Паскевич смог раскусить этот замысел и заявил, что не допустит никакого обсуждения и никаких изменений в договоре, который должен быть лишь подписан. Балаян, Страница 72. В Туркман-Чай Паскевич приехал с Грибоедовым Обрезковым и своей свитой 6 февраля и был встречен разместившимися в деревне уланами и гренадерами Херсонского и Грузинского полков. В качестве квартиры для Паскевича был отведен деревянный одноэтажный домик деревенского староста, который состоял всего лишь из двух комнат, разделенных коридором. Поскевич занял одну комнату, а другую оставил для обос Мерзы. Здесь ты решилась судьба войны, вошедшей в славную летопись России. Местные жители долго помнили о том, как в скромном доме старосты жили два великих деятеля. По свидетельству Потта, один из жителей вспоминал позднее, в 1839 году: "Велик наш падишах, но ваш еще больше". Когда жил здесь Паскевич, наш абыз Мирза, бывало, все ходит за ним, все просит его, такой смирный стал. А на дворе бывало целый день музыка гремит, а за деревней сотни пушек стояли. Под Кавказская война в пяти томах. Ставрополь 1993-94 годы, том 3, страница 470. -е. На переговорах кроме абыз Мирзы и Абулхасана хана присутствовал евнух Маноча Хорхан, который имел большое влияние на Фетх Алишаха и был присланным для негласного наблюдения за Басмерзой. А также в Туркманчай доставили пленного бывшего первого министра Персии и зятя Фетх Алишаха, Алайярхана, который сыграет позднее роковую роль в событиях в Тегеране. Об этой фигуре, разыгрывавшейся тогда драма, мы еще расскажем не раз, а здесь отметим, что Паскевич – Понимая важность и влияния Алай-хана, хотел, всем первым государственным чиновник иметь человека благородного и могущего во всякое время быть полезным для нашей миссии. Шостакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год. страница 147-148. Паскевич, еще до переговоров пытался войти к алай в доверие, заставляя этого лютого врага России, одного из главных зачинщиков двух русско-персидских войн, писать письма шаху с призывами к миру. Выскренность Алай-архана вряд ли можно было так доверить, что подтвердило позднее его роль одного из организаторов разгрома российского посольства в Тегеране. Грибоедов и в Туркманчае сыграл в ходе переговоров самую заметную роль, особенно в деле составления документов и редактирования материалов конференции. Лучше всего об этом может свидетельствовать уникальный документ под названием Наставление коллегискому советнику Грибоедову, каким образом поступать в Туркменчае примерных переговорах в особенности относительно Азербайджана. Этот документ был подписан Поскевичем, а адресован самому его автору Грибоедову написавшему наставление собственноручно. Приведем этот документ частично, обратив внимание, что адресовался он отнюдь не Обрезкову, который по статусу должен был вести переговоры и подписал в итоге договор с русской стороны вместе с Паскевичем, а именно поэту-дипломату. 7 февраля 1800 28 года секретно. Господину коллежскому советнику Грибоедову. Английский министр при персидском дворе господин Макдональд дружески сообщил мне, что старания персиян при будущих переговорах в Туркменчае, по видимому, должны клониться к той цели, чтобы русскими войсками очищен был Азербайджан в наискорейшем времени, и именно по уплате со стороны Персии шести курур томанов, то есть 13 миллионов рублей серебром. Я не изъявил на сие моего согласия, но внутренне убежден, что такое предложение не только не противно нашим выгодам, но еще избавляет нас от затруднительного положения долго пребывать в краю, на которого преданность по заключению мира мы более полагаться не можем. Прения о сумме, за которую мы обяжемся очистить Табрис и весь Азербайджан, кроме Хой и Урумии, или Ардебиля послужит отводом против их домогательства об уступке чего-либо из-за всего итога контрибуции, то есть 10 курур, равным 20 миллионов рублей серебром, которого я до самой крайности убавить не соглашусь. Количество уплаты, за которую мы очистим большую часть Азербайджана, если всем и оказано будет снисхождение с нашей стороны, еще ничего не изменяет в сущности условий, лишь бы целость всей требуемой суммы оставалась неприкосновенную. И потому, если успеете, в том, то наклоните все внимание персиян на вышеозначенный предмет, оспаривая кондиции, на которых мы возвращаем Азербайджан. Мы можем впоследствии согласиться на оное с тем, чтобы после того немедленно был подписан мир. Тогда персидские уполномоченные почтут сие для себя делом выигранным. Трактат будет подписан, а рассуждения об убавке суммы 10 курор останутся в стороне. Впрочем, нельзя наперед определить всего хода переговоры, но здесь мною изложенный кажется мне самым естественным и вероятным. Генерал-адъютант Поскевич Тургенев, февраль 1828 года. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 313-314. Этот документ подтверждает, что с Грибоедовым Паскевич вырабатывал общую политическую линию переговоров, а Обрезков помогал главнокомандующему, по его словам, основательными сведениями в дипломатических отношениях и точным знанием всех форм при подобных случаях употребляемых. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 601. Позднее Паскевич очень высоко оценивал вклад Грибоедова и рекомендовал его императору Инесилороде как деятельного участника переговоров, который лучше всякого может объяснить и степень затруднений и временную причину остановки в делах и наконец все те испытания, через которые мы должны были пройти, чтобы достигнуть желаемого успеха в Дейк-органе и Туркманчае. Там же, том 7, страницы 594-595. Длительная переговорная эпопея, длившаяся с ноября 1827 года. Туркманчая развивалась стремительно и увенчалась ярким дипломатическим успехом, когда в ночь с 9 на 10 февраля 1828 года момент подписания трактата в 12 часов ночи обосмирза, избрал по совету сопровождавшего его астролога, был подписан мирный договор между Россией и Персией. С русской стороны договор подписали Паскевич и Обрезков. А в соответствии с традициями иранской стороны, свои личные печати приложили к нему Абас Мирза и Абул Хасан Хан. 101 выстрел из русских орудий в ночной темноте возвестил всем о заключении долгожданного мира. В лагере прогремела стократная ура, и даже персияне изъявили нескрываемую радость, обнимая друг друга. печальным оставался лишь Абас Мирза, да и он вскоре оправился и принимая поздравления, раздавал по иранскому обычаю леденцы всем присутствующим. В день заключения Туркманчайского договора разрешилась еще одна интрига, имевшая последствия для судьбы Грибоедова. Тогда был окончательно решен вопрос об освобождении алай и как это не покажется парадоксальным, в его освобождении решающую роль сыграл именно Грибоедов, дело в том, что в ходе боёв Кроме алаяр в плен к русским войскам попало, по сведениям исследователя Ениколопова, не менее 300 одних только лиц, принадлежавших к ханскому и бекскому сословию, а также занимавших командные должности. Ениколов страница 176. Часть из них, как брат иреванского сардаря Гасан-хана, уже была отправлена в Тифлис и находилась в особой тюрьме, часть находилась в Тавризе и других местах. 9 января 1828 года начальник главного штаба граф Дибич приказал Паскевичу по высочайшему повелению доставить в Петербург военнопленных персидских ханов Алаяра, Хасана и Измаила, а Талышинского хана припроводить в Рязань. Вспомним, как намного позднее указом уже другого императора Александра II плененный Шамиль был отправлен в Калугу. Однако это высочайшее повеление не было выполнено в силу стремительности событий, вновь начавшихся в январе 1828 года военных действий. И вот 10 февраля, в тот самый день подписания Туркманчайского договора, Паскевич пишет рапорт графу Дибичу с разъяснением сложившейся ситуации и необходимости освобождения алай причем написан этот рапорт был рукой Грибоедова это говорит о том, что именно он стоял за использованием алай в интересах переговоров в Туркманчае и его освобождением. В рапорте прямо указывалось, что алай я не мог прежде отправить, ибо в его содействии находил пользу в дейк и с той же целью взял его сюда. Теперь, когда все так благополучно кончено, И по получению вашего последнейшего предписания, из которого явно, что в лоярхане уже не требуется надобности в Санкт-Петербурге, я признал себя вправе нужным объявить ему свободу, ибо таким образом мы можем приобрести без больших пожертвований приязнь всего вельможи, которого отцу шах обязан престолом, И если он и не будет занимать по-прежнему место первого министра, то немалая тогда выгода будет нам, останется при большом влиянии на дела внутренние и внешние здешнего государства. Е. Колопов, страницы 168, 169 из книги Грибоедов И Восток. Ереван 1954 год, а также грибоедов в Грузии и Персии Тифлис, 1929 год. Получается, что Грибоедов в интересах и переговоров и дальнейших плюсов от влияния Алойярхана сам выступил инициатором его освобождения. Что это было? Близорукость дипломата, не увидевшего будущей опасности в возможных происках пленника или оправданный риск в интересах дела. Ошибка следования теми путями, которые указывались злым роком, или трезвый расчет знатока восточной психологии. И действительно, что должно было перевесить в дальнейшем поведении бывшего первого министра Персии: месть за свой плен и позор или благодарность за освобождение, которое, как не мог не знать Айерхан, исходила во многом от Грибоедова. К коллизиям этой загадки мы еще вернемся, когда будем рассматривать детали тигеранской трагедии. А пока в судьбе нашего героя забрежжил свет почести и триумфа, а не неминуемой смерти.